как нож в трепещущее живое тело вошла в русские земли ордынский коннец кто остановит её если случится повторение войск-то в ливонии на москве реке укнулось на иртыше реки откликнулся брат кучума царевич маметкул с ратью перешёл камень и принял сара зарять русские власть а сам кучум решился на прямое злодейство Приказал зарезать московского посла Третьякач и Буково, в недоброе время отправившегося в Сибирь с государевым указом закрепить дружбу с царём Кучумом. В эти грозные годы, защитству восточных рубежей, приняли на свои плечи потомки поморских крестьян, салвечигодские промышленники строгны. Им давно были пожалованы камские забильные места. Разрешено набирать охот сих людей, казаков, вояны и рати, строить укреплённые городки, а на городках иметь пушки и пищали, пригодилось Строгановской ратной силе. Споткнулись городки сибирские княцы, умерили прыть, за камень в русские владения ходить опасались. Неизвестно, как обернётся набег: то ли добычи возьмёшь, то ли свои головы оставишь. А Строгановым новая жалованная грамота Разрешение ставить городки на Иртыша и Аби. В лето 7085-е, в 1577 году, К ним пришел на службу атаман Ермак, Не о набегах пришлось думать царю Кучуму, а О собственном царстве. И грянул гром над сибирским царством. Снова побежала по сибирским рекам, Русская судовая рать, ведомая прославленным атаманом, где с боями проходила, где без боя, потому что помнили малои сибирские народцы было и единачество с Россией, не спешили становиться в войска царя Кучума. Знакомые по прошлым походам и посольским поездкам реки Чусовая, Серебрянка, Тагил, Тура, Тобол, Ертиш, В трехдневном сражении под Чувашским городком на Иртыше воинство Кучума потерпело поражение. А тем временем в Кашлыке, столице Сибирского царства, сел Сейт-Ахмат, племянник убиенного Кучумом князя Едигере, но и он не усидел на царстве. В следующем году Ермак вошел в Кашлык и снова бил челом государю Ивану Васильевичу всем сибирским царством. В поддержку атамана Ермаку, пожалованному панцеру мы и шубой из царского плеча для продолжения его славного дела шли в Сибирь воеводы и сослужилые людьми. Князь Семён Болховский, Иван Мансуров, Иван Глухов, Данила Челков. Не со многими ратями они приходили, счёт не на тысячи шёл, а на немногие сотни, но движение это было безостановочным. Шаги по сибирской земле закреплялись городовым строением. В летописи появлялись названия новых городов. Лето 7094, -го, 1856 год. По государеву указу Василий Кукин да Иван Месной придоша с Москвы в Сибирь до да поставиша град Тюмень. Лето 7095, -го, 1587 год. Приидя с Москвы в Сибирь воевода Данила Челков и до Идоша реки Иртыша, и тупо ставиша град Тобольск, и бысть вместо царствующего города Сибири град Тобольск, старейшина. Лето 7099-1591 -го, год. Царь Федор Иванович послаше в Сибирь многих ратных людей и поставивше в Сибирь многие города. Город Пилынь. дорог берёзов сургут и иные города вскоре ещё до конца столетия к списку сибирских городов прибавились лозинский городок тара обдорск нарым кецкие строк верхатурье туринск да ещё до того Как присланные из Москвы горододельцы поставили новые крепостные стены и башни, на старых городовых местах уже стояли для оборежения воеводы и стрелецкие головы. Как и в коренные русские города их расписывали дики разрядного приказа на государю службу, сохранилась эта уникальная роспись. И мы знаем имена первых сибирских воевод